Мы вернулись в квартиру. Антон, не обращая на меня внимания, вновь сел за компьютер. Я бродила по комнате, зная, что действуя ему на нервы, но ничего не могла с собой поделать. «Идите сюда!» Вдруг позвал он ворчливо. Я подошла и села рядом. «Это гараж», — ткнул он пальцем в схему на мониторе. «Вот здесь комната охраны. Их двое, если верить вашему Нику. В трех метрах от этой комнаты лестница. По ней можно подняться на второй этаж. Вся штука в том, чтобы охрана открыла дверь. Она выходит вот сюда, в переулок. Если дверь они откроют, мы поднимемся по лестнице и входим в кабинет долгих. Оружие должно быть с глушителями, чтобы выстрелов не услышали. Необходимо уложиться в минуту, не больше. Главное, чтобы Вадим Георгиевич в тот момент оказался в своем кабинете. Идти надо утром, как только он появится на работе. Они будут ждать нас в 16.00, а мы, к примеру, нагрянем в 9.30. Проблема в том, как заставить охрану открыть дверь. «Переулки есть жилые дома?» — спросила я. «Сейчас посмотрю», — кивнул Антон, и через некоторое время сообщил. «Нет, переулок маленький, три дома, причем выход в него есть только из офиса долгих». «По-моему, это очень удачно», — улыбнулась я. «Мне очень хотелось, чтобы он улыбнулся в ответ». «Да?» поднял Антон Брови. «Там можно припарковаться?» «Наверное». «Предположим, кто-то оставил в переулке машину. Человек вернулся, ему стало плохо. Он стучит в единственную дверь. Охрана, прежде чем открыть, должна сообщить о происшествии, если они не разявы, конечно. И вы забываете о мониторах в холле, нас увидят. Я ведь уже сказал, действовать надо очень быстро». «От этой лестницы до кабинет долгих ближе, чем от центральной, которой придется воспользоваться охране. Только это дает нам шанс. На самом деле мы будем бежать на перегонки, и кто-то из них успеет сообщить долгих о том, что происходит. Уложимся в три минуты, есть шанс, нет, значит...» «Мне не нравится этот план», — нахмурилась я. Вернемся к первому варианту. Я иду в 16.00, как договорились. Будем надеяться, мне не передадут деньги внизу, и я смогу до него добраться. Начнете стрелять на входе? Вы даже до лифта не дойдете. Мне везет. Глупости. Я знаю, почему вы предпочитаете этот вариант. Вы всерьез думаете, что я пущу вас одну? Буду стоять где-нибудь поблизости и ждать, когда вас оттуда вытащат в мешке санитары? Антон нахмурилась я. «Мы идем вместе», — отрезал он, — «и прекратите тратить время на глупую болтовню. Давайте идею, как заставить охрану открыть дверь». «Предположим, если в дверь постучите вы с просьбой о помощи, они вам не откроют. А если юная девушка, чьей-то бабушке неожиданно стало плохо, бабушка будет сидеть в машине». «Юная девушка попросит вызвать скорую», — улыбнулся Антон. «Сейчас даже у бабушек есть с собой мобильные...» «Девушка попросит воды, запить таблетку, она насмерть перепугана и бросается к людям за помощью». «А роль бабушки предстоит сыграть мне», — засмеялся Антон. «Девушка из вас получилась бы странная». «Что ж, подумав немного, кивнул он, может, это и выгорит. Главное, чтобы они открыли дверь», — вздохнула я. «К вечеру мы закончили все приготовления» ляжем спать пораньше, предложила я. А где ключи от квартиры? задал вопрос Антон. Зачем они вам? Хочу избавить себя от неприятного сюрприза. Вы меня еще к батарее привяжите. О, это, кстати, идея. Я расстелила постель, а он вдруг сказал: "Я лягу с вами". И тут же покраснел, в смысле, я я поняла. Вы что, собираетесь всю ночь меня сторожить? «Собираюсь», — буркнул он. «Хорошо, я устроюсь в кресле». «Бросьте, Антон», — покачала я головой. «Вам надо как следует выспаться. Ложитесь на диване, места хватит обоим». «Я выйду, чтобы вы могли переодеться», — сказал он, как будто чего-то испугавшись, я подумала, что мысль оказаться рядом со мной в постели для него непереносима. Я понимала, если попрошу его быть со мной в эту ночь, он не откажет», Но я знала, что никогда не решусь на это, потому что его поступок будет продиктован жалостью, а его жалости я боялась не меньше, чем смерти. Я быстро разделась и легла, выключив свет. Услышала, как он идет из ванной. Постучал в дверь, я сказала «входите», глотнув воздуха, чтобы унять дрожь. То не вошел. Было темно, лишь постель светилась белым островком. «Я справа», — сказала я. «Может, включить свет?» «Нет, не надо». Он тороплив разделся, сунул пистолет под подушку и лег. Я боялась пошевелиться, а еще боялась, что он услышит, как стучит мое сердце. Он лежал на спине, глядя в потолок. Это было мучением, пыткой, ведь стоило только протянуть руку. Но никакие силы не заставят меня сделать это. Я прислушивалась к его дыханию, ожидая, когда он уснет. Тони вдруг осторожно поднялся и сел в кресло. Я слышала, как он ищет сигареты в кармане джинсов, не выдержала и спросила, «Не спится?» «Простите, что разбудил вас», — виновато ответил он. Я включила ночник и увидела, что он сидит совсем рядом, щурясь от света, протянула к нему руку и сжала его ладонь. Тони вскинул голову, чтобы видеть мое лицо, а я опустила глаза и спросила, «Вы боитесь?» «Вы о том, что будет завтра?» «Нет», — покачал он головой, «не боюсь». Я только молю Бога, чтобы умереть первым и не увидеть, как убьют вас. Наклонился и осторожно поцеловал мою ладонь. Он сидел в надломленной усталой позе, и глаза у него были печальными. Он так и не выпустил моей руки. Я потупилась под его мягким взглядом, испытывая отчаяние. Что-то мучило меня, требовало решения, а я так плохо понимала себя, свои чувства и не хотела обидеть его. юля позвал он. «Я знаю, сейчас не время и не место, но завтра мы все равно. Я хочу вам сказать, мне это очень важно. Я люблю вас», — быстро проговорил он. «Я очень вас люблю. Впрочем, вы, конечно, догадывались». Он встретился со мной взглядом и растерянно замолчал. Должно быть, в то мгновение моя физиономия выглядела на редкость глупо. «О, Господи», — покачал он головой, «не заставляйте меня думать» что я все эти годы любил безмозглую дуру которая дальше своего носа не видит вы это серьезно но значит вы действительно дура без усмешки кивнул он потом сжал мою ладонь и улыбнулся я бы ни за что не решился сказать поверьте просто теперь теперь это неважно как вы к этому отнесетесь вам неприятно слушать меня извините «Вовсе нет». Бестолково сказала я. «Говорите на здоровье, Антон. Я плохо соображаю, не сердитесь». «Я не умею на вас сердиться. Иногда следовало бы, но как-то не получается. Может, потому что вы никогда не принимали меня всерьез. И я, в общем-то, ни на что не надеялся». «Но...» Начала я, зляясь на себя за это дурацкое «но», за то, что в голову ничего умнее не приходит. «Мне кажется, я влюбился в вас сразу, как только увидел. Помните ту ночь, когда мы встретились в ресторане? Ни у кого нет таких глаз, вот что я подумал тогда. Наверное, мне стоило как-то сказать вам, что ли, но я, если честно, вас побаивался, очень сомневаясь, что такая девушка может быть моей. Я вообще никогда не умел вести себя с женщинами. Тут еще Борька и Маша. Я совсем запутался». Потом уже поздно было что-то менять, и я стал себя уговаривать, что все равно бы ничего не вышло, что вы... В общем, я просто радовался, что могу видеть вас. Мне кажется, я привык, даже иногда был счастлив. А потом... Впрочем, вы все знаете. Зря я начал этот разговор. У вас такое лицо, будто вы видите бездомного кота и понятия не имеете, что с ним делать. «Вы бы лучше меня поцеловали, — сказала я, — чем болтать всякую чушь. Он засмеялся, но улыбка медленно сползала с его лица. Я обняла его, перебравшись к нему на колени, и он спросил, «Это что-то вроде последнего желания смертника?» «Если и так, то это мое желание». Я проснулась и, еще не открывая глаз, раздвинула губы в улыбке и подумала, в это утро, когда я собралась умереть, я счастлива. Протянула руку и испуганно вскочила. Рядом никого не было. Я схватила часы, которые лежали на полу, шесть тридцать. Вздохнула с облегчением, но тут же страх вернулся. «Антон!» — крикнула я и услышала его торопливые шаги. Он распахнул дверь и влетел в комнату. «Что случилось?» «Я испугалась, что ты ушел. Что за глупость? Еще есть время, вот я и подумал, что ты можешь поспать немного». Он подошел, сел рядом и обнял меня. «Восемь тридцать. Нам нужно быть возле офиса», — сказал он. «Надо убедиться, что его планы не изменились, и он приехал». «Знаешь, одна шлюха из бабочки нагадала мне, что я выйду за тебя замуж, и у нас будут дети, мальчик и девочка». «Хм, здорово. Значит, сегодня нам повезет». «Нет», — покачала я головой. «Нам повезет, вот увидишь». «Нет», — повторила я, — «мы туда не пойдем». Э, «Если это из-за меня?» — начал он после короткой паузы. «Конечно, из-за тебя. Его жизнь не стоит твоей. И моей она тоже не стоит. Когда я увидела Машку, я...» «Все перестала иметь значение. А теперь...» «Бессарион говорит, мир зависит от того...» Что мы в него приносим? Мы сами творим свой мир. В общем-то, он прав, кивнул Антон, а я продолжала. Есть долгих со своей сворой, да, это так. Но есть ведь и другой мир, правда? Где люди любят друг друга. Наверное, я просто трушу, не хочу умирать. Теперь, когда мы... Вот и болтаю всякую чушь. Я люблю тебя сказал он, целуя мои волосы. «Если ты скажешь умереть, я умру. Но мысль о том, что ты родишь мне двоих детей, нравится мне гораздо больше», добавил он и засмеялся. И я засмеялась в ответ, глядя на его счастливое лицо. «Мы будем жить с тобой долго-долго», — начала я. «Точно. И умрем в один день», — закончил он. «Идем завтракать, заодно обсудим, как выбраться из города». «Общественный транспорт не подойдет», — сказал Антон уже на кухне, когда мы пили кофе. «Машину тоже угонять нельзя. Первый мент, который нами заинтересуется, задержит нас». «Не исключаю возможности, что на постах у них уже есть наши фото. Так что и автостопом выбираться опасно». «Что же делать?» — нахмурилась я. «Идти пешком. Обойти посты и уж тогда тормозить машину» пойдем недалеко от дороги на шоссе выходить нельзя думаю лучше идти на юг там расстояние до соседней области ближе тридцать километров в день мы вполне можем удолеть ночевать придется в лесу но сейчас это не проблема лишь бы дождя не было Ну, а если будет дождь он улыбнулся я найду способ тебя согреть в общем нам предстоит пеший поход как ты на это смотришь я готова пройти хоть тысячу километров столько не понадобится. Главная опасность — передвижение по городу. Но, надеюсь, мы с этим справимся. Народ сейчас отправляется на работу, а в толпе легко затеряться. Доберемся до границы города и...» «Антон», — позвала я, — «давай договоримся. На всякий случай, вдруг...» Я поняла, как мне трудно произнести то... Что я хотела сказать? Сама эта мысль пугала, вызывая нервную дрожь. Но я продолжила. «Ну, вдруг так получится, что мы разделимся, ты понимаешь?» «Да». «Если это произойдет, будем покидать город в одиночку. Нам нужно условиться, где мы встретимся». «А куда ты вообще намерена попасть?» — спросил он и опять улыбнулся. «Я хотела рассердиться на него за легкомыслие» но вместо этого улыбнулась в ответ. «Для начала в Москву. Там проще затеряться». «Значит, если...» Ему тоже оказалось трудно произнести это. «Если что, встречаемся в Москве. Метро Китай-город. Выход возле церкви. Почему там?» Я пожала плечами. «На солянке. Когда-то жила моя тетка, сестра мамы». «А где она сейчас?» «Уехала в Канаду». Метро «Китай-город» возле церкви каждый день в 18.00 идет. В шесть часов вечера после войны. Опять улыбнулся он. Да, после войны. Он протянул руку и прижал меня к себе. Мы не расстанемся. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Но перед тем, как выйти из квартиры, он сунул мне пачку долларов в карман и мой новый паспорт, посмотрел на меня и подмигнул. Нам повезет взял сумку и вышел первым, мгновенно подобравшись. «На дорогу надо взять воды и хлеба», сказал он, когда мы со двора свернули в переулок. «Здесь за углом магазин. Я схожу, ты жди в подворотне. Двор проходной. Если что, выскочишь к старому кладбищу. В том районе легко затеряться». «Пойдем вместе», — испугалась я. «На одного меня меньше обратят внимание. Стой, жди, ничего не бойся». Он перешел дорогу и свернул за угол. Спокойно, — зашептала я. Через 10 минут он вернется. Спокойно. Через 10 минут он в самом деле появился из-за угла, а я шагнула из-под ему навстречу. В этот момент из-за поворота показалась машина. Проехала мимо Антона и резко затормозила, а в следующее мгновение я увидела Макса и еще двоих. Они выскочили из машины и бросились ко мне, одурев от неожиданности не меньше, чем я, и стало ясно. Наткнулись они на меня случайно, и если бы я не пошла Антону навстречу, если бы осталась в подворотне, они бы просто проехали мимо. «Беги!» — закричал Антон и выстрелил. Парни пригнулись, а потом разделились. «Беги!» — зло повторил Антон, и я бросилась во двор, чувствуя за своей спиной топот бегущих ног. Вновь грохнул выстрел. Второй, третий, но стреляли не в меня. Стреляли на улице, там, где был Антон. «Давай в переулок», — услышала я, — «перехватишь ее». Я выскочила на улицу и бросилась через дорогу. В этот момент вспыхнул зеленый свет, и поток машин тронулся, отрезая меня от преследователей. Я свернула за угол дома и попыталась сориентироваться. «Дворами», — бормотала я, — «дворами. Здесь они меня на машине не догонят». «Я ушла». В это невозможно было поверить, но я ушла от погони. Перемахнула через кирпичную ограду старого кладбища и свалилась в крапиву. Лежала, пытаясь отдышаться, и смотрела на облака в небе. Бесконечно далекие облака. А потом услышала, как орёт Макс. Она на кладбище, больше ей деться некуда. Давай, к центральному входу, мы пока все прочешем, звони Дэну я вскочила и бросилась бежать в сторону церкви, лавируя между оград. Спотыкалась, падала и поднималась вновь. Мне надо оказаться у противоположной стены раньше, чем они появятся там. Уже пробежав мимо церкви, я, оглянувшись, я на мгновение увидела Макса, который очень быстро шел по аллее и упала в траву прежде, чем он повернул голову в мою сторону а потом на четвереньках проползла последние метров триста, расцарапав руки в кровь, пробралась сквозь заросли шиповника и влезла на стену. И здесь мне повезло. От заправки, что была рядом, отъезжало такси. Я прыгнула со стены и бросилась ему на перерез. Шофер затормозил в испуге, а я нырнула в кабину. На вокзал быстрее, на поезд опаздываю. «До смерти напугали», пробубнил шофер. «Быстрее!» — взмолилась я, и он тронул с места. Выехал на дорогу, прибавил газа, и через пять минут кладбище осталось далеко позади. Вот тогда я поверила, что ушла. На вокзальном спуске я попросила шофера остановиться. «Вы же на поезд?» — нахмурился он. Передумала. Я сунула ему деньги и вышла, услышав, как он проворчал, чокнутое. «Дома здесь были старые, деревянные», Я торопилась спуститься к реке. Вошла во двор дома, по виду нежилого, и села на землю, привалившись спиной к ветхому сараю. Надо дождаться темноты и выбраться из города. Я подумала об этом как-то равнодушно, наверное, потому что знала. Я не могу идти. Не могу, пока не выясню, что с ним. И сцепила зубы, потому что вдруг так ясно увидела, точно это действительно было перед моими глазами. Залитый кровью тротуар, тони лежит, раскинув руки, его волосы треплет ветер. «Нет!» — жалко пробормотала я, в отчаянии качая головой. «Нет, пожалуйста, нет, он ушел! Он должен был уйти, он не обещал!»